Глава 51. Аббатство Фонтевро. Май 1154 года. Остановившись, генрих глянул на стены аббатства фантевро и улыбнулся. «Хорошо, что я вернулся», — сказал он. «Отец часто привозил меня и братьев сюда, чтобы навестить тетю Матильду, а иногда оставлял нас на ее попечение, пока занимался делами». А Леонора развеселилась. «Наверное, монахине мне было от вас покоя». «Нам не разрешали никому мешать. Тетя строго за этим следила. Но нам потакали дамы из дома Магдалины, которые не приносили обета». На его лице промелькнула тоска. «Если бы мне захотелось назвать какое-то место домом, то только это». А Лейнора задумалась над его словами. «Для Генриха это было особое место. Не Руан, не Анже и даже не Лиман, а Фонтевро. И это должно быть из-за чувств, которые она вызывала. Приветствуя Генриха, батиса Матильда отбросила все формальности и обняла его со всей нежностью тетки к любимому племяннику. «Сколько лет прошло!» — воскликнула она. «Посмотри на себя, взрослый мужчина!» Она повернулась от ухмыляющегося Генриха к Алиеноре и с нежностью обняла ее. «И твоя прекрасная жена! Добро пожаловать! Добро пожаловать! А где мой внучатый племянник?» «Покажите же мне его!» А Лейнора взяла маленького гильема у кормилицы и передала его Матильде. «Прямо как его отец в детстве! Какие локоны! Настоящий анжуэц!» Она чмокнула ребенка в щеку. «Я надеюсь, что это так, госпожа моя тетушка, сказал Генрих. «Львы — истинная порода». А Батиста отвела их в домик для гостей, где им принесли угощение, а затем села перед очагом, чтобы покачать ребенка на коленях. «Итак», — сказала она Генриху, «теперь ты официальный наследник короля Англии». «Бог так распорядился», — ответил Генрих. Матильда подбрасывала Гильема вверх и вниз, и малыша заливался смехом. «Если бы мой муж не утонул, я была бы королевой Англии, а мой сын — наследником престола». Она поцеловала мягкую щеку своего внучатого племянника. «Матерью я так и не стала, но мои племянники и племянницы дарят мне огромную радость, как и мои труды здесь. И я испытываю удовлетворение, которого не нашла бы нигде в этом мире. Всему в жизни есть причины». Алиенура на мгновение позавидовала жребию Матильды. «Иметь власть и довольство в одно и то же время — это действительно редкость». «Да, но все дается трудом». Матильда бросила на нее проницательный взгляд. Когда я приехала в Фонтавро, мое сердце было полно скорби и горечи. Потребовалось много лет молитв и поисков, чтобы открыть в себе радость, а не печаль, и принять случившееся, вместо того, чтобы гневаться на блюдо, которое подала мне судьба. И здесь я нашла исцеление и заново открыла для себя радость жизни. Если бы не фантевро и Господь, я была бы потеряна для жизни. Во время их пребывания в Фонтавро А Лейнор увидела Генриха совершенно с другой стороны. Он по-прежнему был буйным и полным беспокойной энергии, но в церкви обретал терпение, острые углы его характера сглаживались, он обретал спокойствие. Генрих дольше спал по ночам и не спешил вставать по утрам. Духовность Фонтевро была приземленной, практичной, что хорошо подходило к его характеру, и это место с детства было для него тихой гаванью. «Когда мне придет время покинуть этот мир, я хочу упокоиться здесь», сказал он, идя рука об руку с Алейнорой ранним утром по прохладной и влажной траве кладбища. «Не в Анжеле или Лимане?» — спросила она. Он покачал головой. «Не в Рейдинге, ни в Вестминстере. Эти места будут открыты для меня в ближайшие дни, и я смогу гулять там, когда пожелаю. Но здесь...» Он бросил на нее взгляд, как бы признаваясь в чем-то неприличным, что делало его уязвимым. Этот уголок я нашел в сердце, как священный фрагмент в реликварии. Даже если я не буду его посещать, я знаю, что он существует и ждет меня». Горло и грудь Алейнора сжались. «Это замечательная определенность». «Да», — сказал он, — «потому что я могу носить ее с собой и в то же время отложить в сторону и сосредоточиться на текущем деле». «Как практично», — подумала она, отметив про себя, что это соответствовало характеру Генриха. «Жить в мире и идти по нему с силой и энергией, и хранить в сердце уголок для личного, спокойного отдыха, где все дела будут завершены». Она чувствовала твердую хватку его руки и холодную траву под ногами. Реальность — ткущую ткань памяти, которую она будет хранить, пока ее тоже не положат в могилу, где бы это ни было». «Возможно, здесь, рядом с ним». Императрица Матильда взяла на руки своего избивающегося внука. «Ты хорошо поработала, дочь моя», — сказала она. «Прекрасный и здоровый мальчик продолжит наш род, и мы надеемся, что со временем родятся и другие». «Если на то будет воля Божья, мадам», — учтиво ответила Алеонора. Нора. Из Фонтевро они с Генрихом отправились в Нормандию и провели последние три недели в Руане вместе с императрицей. Алиенора чувствовала напряжение от постоянного проявления вежливости и почтения к свекрови. Императрица давала разумные советы, но Алиенора не всегда соглашалась с ее мнениями и взглядами, и ее часто раздражал покровительственный тон Матильды. Императрица считала, что Алиеноре есть чему поучиться у более старшего и мудрого наставника, и Нинаюту не уклонялась от этой обязанности. А Леонора быстро начала понимать, почему же Фроанжуйский предпочитал жить отдельно от своей жены. Даже по отношению к Генриху, который был ее любимцем, ее первенцем, достигшим всех поставленных перед ним целей, она не была любящей матерью. Даже любимому сыну, по ее мнению, не помешала бы огромная щедрость ее материнской мудрости. «Когда ты станешь королем, не слишком сближайся со своими подданными» читала она лекцию Генриху. «Когда они сидели у огня, ты должен сохранять достоинство и дистанцию, которая существует между тобой и остальными». Генрих кивнул. Он играл в шахматы со своим рыцарем, Монасаром Бесетом. «Но мне нужно многое о них узнать. Если король далеко, его можно обмануть или удивить, потому что он невнимателен. Есть способы узнать, что происходит. Не сближайся ни с кем чересчур». «Вот что я имею в виду». «Это мудрый совет, мама», — сказал Генрих, не поднимая глаз. «Требуй уважения, и уважение будет оказано. Не позволяй никому из подданных диктовать свою волю. Истинный король такого не позволит». Она не собиралась менять тему. «Ты должен управлять людьми, а не наоборот. Они как ссорящиеся дети. Раздели их, и так ты их покоришь, а потом так и держи разделенными». «Много обещаний и мало давай. Держи их голодными, как ястребов. Это путь опытного властелина. Не позволяем разваливаться за твоим столом в грязных сапогах». А Лейнора стиснула зубы, чтобы не выдать себя. Ее свекровь потеряла единственный шанс стать королевой именно из-за своей надменности. Она разозлила жителей Лондона и была вынуждена бежать с собственного предкоронационного пира, когда на нее ополчилась толпа. Она была высокомерна и обошлась оскорбительно с мужчинами, которые пришли выразить ей свою преданность. И нажила больше врагов, чем друзей. Стефан, болтливый и легкомысленный, держался за корону 19 лет. И даже теперь бароны не оставили его. До конца своих дней он будет королем Англии. Об этом стоило задуматься. «Мама, будьте уверены, я вспомню о вашем совете, когда буду общаться с английскими баронами». «Спокойно», — сказал Генрих. «Я ценю ваши советы. Вам это известно». Императрица окинула его тяжелым, слегка подозрительным взглядом. «Рада слышать», — сказала она. «Ваша мать — дама мудрая и опытная», — сказала Алиенора вечером, когда они с Генрихом уединились. Но права ли она насчет Англии? Она изучала крестик на цепочке, который подарила ей Матильда. Это была вычерная и не слишком красивая вещица, украшенная многочисленными драгоценными камнями разных форм и размеров. Алеинора знала, что Матильда ожидает, что невестка будет его носить. Она очень настаивала на этом, называя Алиенору дочерью, которой у нее никогда не было. «Я всегда прислушиваюсь к советам матери», — ответил Генрих, «но это не значит, что я их принимаю». Он стоял у стола при свете только что зажженной свечи Изучал полученные ранее письма. Она часто рассуждает разумно, но с тех пор, как покинула Англию, прошло шесть лет, и многое изменилось. Кроме того, она понятия не имеет о том, что такое гибкость. Она скорее сломает себя на две части. А Лейнора положила крест в шкатулку и закрыла крышку, чтобы не смотреть на него. Да, у меня сложилось такое впечатление. Она сохранила нейтральный тон. Алеинора очень уважала свою свекровь, хотя ее терпение истощалось, и она все еще с опаской относилась к реакции Генриха на его мать, потому что не знала, насколько он действительно любящий и поддающийся влиянию сын. Она боролась все эти годы, и её связи с церковью и Германской империей бесценны. Он бросил на Алеинору проницательный взгляд, словно мог прочитать ее мысли. «Может, я и ее сын?» но я сам отвечаю за себя». «Приятно слышать», — спокойно произнесла она. Не ответив, он взял следующую часть корреспонденции, прочитал ее и тут же напрягся и насторожился. «Что случилось?» «Ха, твой бывший муж желает встречи, чтобы решить будущее, установить мир и согласие». А Леонора взяла у него письмо. «Составили послание песцы Людовика, но все было так, как сказал Генрих. Людовик желал уладить вопрос с Аквитанией и был готов отказаться от своих притязаний. «Мы просили его об этом с тех пор, как родился Гильем, но он всегда отказывался», — сказала она. «Почему же сейчас согласился?» «Он говорит, что хочет посетить Компостеллу и поклониться гробнице святого Иакова и желает заключить перемирие, чтобы сделать это». «Похоже на Людовика», — сказала Алиенора, раскривившись. Будь его воля, он бы проводил свои дни путешествия между святилищами, изображая короля паломников. Сугири умолял и упрашивал его вернуться домой из-за морских земель, но он отказывался слушать его, бродя от одной священной гробницы к другой до тех пор, пока его не заставили. Генрих пожал плечами. «Я уверен, что он получит все, что заслужил своими благочестивыми странствиями. А пока что его одержимость не причиняет нам никакого вреда» и даже может принести пользу». А Лейнора поджала губы. «Возможно, но лучше быть нычеку. При всем своем показном смирении он коварен». «Я тоже», — напомнил Генрих с блеском в глазах. Укрывшись от палящего августовского солнца под полотняным шатром, Генрих встретился с Людовиком в Верноне, на полпути между Парижем и Руаном. Лейнора уже несколько дней чувствовала себя плохо, и подозревала, что снова ждет ребенка. Она сказала об этом Генриху вчера, когда они приближались к месту встречи. Он пришел в восторг и исполнился самодовольства. Так он не только еще раз доказал свою мужественность, но и досаждал французскому сопернику. Однако грудного сына они оставили в Руане с бабушкой. Взять его с собой было бы слишком острым уколом. Да и политическая встреча не место для младенца. Чтобы сгладить неловкость, Алейнора не присутствовала на встрече лицом к лицу, но осталась рядом, чтобы подписать документы и поставить на них свою печать. Среди французских придворных, присутствовавших на переговорах, была сестра Людовика Констанция, вдова сына короля Эсташа. И она пришла навестить Алейнору, пока мужчины общались в другом месте. Она стала совсем взрослой, и в ее линии скул и манере держаться угадывался сильный взгляд ее матери. У нее были такие же светлые волосы, как у Людовика, и тонкий длинный нос. Она приветствовала Алеонору с осторожной вежливостью. «Я с сожалением узнала, что твоя мать умерла», сказала Нора. «Она была благородной и решительной дамой, да упокоится она с миром». «Надеюсь, я ее не посрамлю», ответила Констанция. Ее голос был тихим, но в нем чувствовалась скрытая сила, И это тоже напомнило алиноре об Аделаиде. «Вы делаете ей честь», — Алиэнора старалась говорить искренне. Констанция наклонила голову, принимая комплимент. «Я скоро снова сочетаюсь с браком», — сообщила она. Алиэнора сразу насторожилась, зная, что жених будет иметь большое значение для французских интересов. «Поздравляю, могу я спросить, с кем?» Констанция бросила на Алиэнору расчетливый взгляд с графом Тулузским». Алиенора замолчала. Вот почему Людовик согласился на переговоры. Он мог отказаться от своих притязаний на Аквитанию, но, заключив союз с Тулузой, будет оказывать давление на ее границы с двух сторон и сохранить свое влияние на юге. Он прекрасно знал, что целью Алиеноры было присоединение Тулуза к ее территориям. Выдав сестру замуж за графа, король Франции обеспечит потомкам присутствие на юге, если Констанция родит детей. «Я желаю вам добра», — сказала Алиенора, стараясь сохранить нейтральный тон. В самом деле она не желала Констанции зла, потому что в конце концов та была всего лишь пешкой, а Алиенора в своей жизни познала достаточно трудностей, вызванных чужой волей. Тем не менее, сердце у нее сжалось. «Тулуза принадлежит Аквитании», — сказала Алиенора Генриху, когда они остались одни в походном шатре. В сумерки окрасили небо в пурпурные и голубые тона. Она прихлопнула комара, пискнувшего у ее уха. «Я не допущу, чтобы Людовик наложил на нее руки с помощью сестры. Тебе не отменить этот брак», — сказал Генрих. «Я согласен, что это неприятно, но как правитель, он обязан найти способ компенсировать потерю Аквитании». А Лейнора нахмурилась. «Это была правда» но от этого она не становилась более приятной. Генрих улегся на дорожную кровать и заложил руки за голову. В своем паломничестве в Компостеллу он делает больше, чем поклоняется святому Иакову и выдает замуж Констанцию. Он также планирует брак с Кастильским королевским домом для себя, со старшей дочерью короля Альфонса. Она уставилась на него. «Он сам тебе сказал?» «С улыбкой на устах». Генрих произнес это, скорчив гримасу, но в то же время невозмутимо. «Невесте 13 лет. Ему повезет, если она сможет родить ему ребенка. Что бы ни случилось, у нас еще есть время, прежде чем у него появится наследник. Даже если у него и будет ребенок, каков шанс, что именно мальчик?» «А Констанция?» Генрих пожал плечами. «Там тоже есть время. Мы всегда можем соединить нашу собственную династию с этой» и взять Тулуза брачным союзом в следующем поколении. О Лейноре такие рассуждения показались довольно легкомысленными. Должно быть, что-то отразилось на ее лице, потому что Генрих добавил. «Я планирую не только на завтра, но и на 10 лет вперед и даже больше. Конечно, мы должны следить за ситуацией, но главное, что Людовик отказался от притязаний на Аквитанию. Что касается Тулузы, то я думаю о военной кампании в ближайшем будущем. Он одарил ее сонной улыбкой и сменил тему. Я сказал ему, что ты снова беременна. Никогда не видел, чтобы мужчина пытался улыбаться, глотая уксус. Он похлопал по кровати, подзывая её сесть рядом. Неважно, какие у него планы. У нас все равно есть все преимущества, Любовь моя, а у него ни одного. Мы должны убедиться, что так будет и впредь, сказала она, присоединяясь к нему. Людовику часто не везет в том, что происходит с ним изо дня в день. Но он всегда выкручивается. «Я его изучил», — уверенно произнес Генрих. «Не бойся. А вот я для него загадка». Он снял крестик подвеску с шеи и повесил ее над ее плоским животом. Они вместе наблюдали, как он плавно раскачивается вверх-вниз и начинает набирать обороты. «Еще один мальчик», — сказал он и улыбнулся. Первый вечер их возвращения в Руан, Генрих притих, и глаза его то и дело слепались. А когда они навестили его мать в аббатстве Бэк, чтобы рассказать ей о встрече в Верноне и сообщить новости о беременности Алиеноры, Алинора и, и сама устала после долгой поездки, но не придала этому значения. Императрица с лихвой восполнила пробелы в разговоре, рассказывая обо всем, начиная с того, как правильно носить горностаевую мантию, не заканчивая обычными жалобами на то, насколько неумелым королем был Стефан. Она также жаловалась, что император Генрих Германский попросил ее вернуть реликвии, драгоценности и регалии, которые она привезла домой в Нормандию, овдавив. «Они мои!» — заявила она с гневным блеском в глазах. «И перейдут к моим сыновьям!» Она повернулась к Генриху. «Он требует даже корону, которую ты надеваешь на коронацию, Но он ее не получит. Ни единого кусочка золота, ни одного драгоценного камня из оправы. Конечно, не получит, — сказал Генрих, но без обычной иронии или смакования. Он поднялся на ноги и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. «Мама, давай договорим утром». Удивление в ее взгляде сменилось беспокойством. «Что-то не так?» «Ничего, мама». Генрих пренебрежительно махнул рукой, словно отгоняя муху. «Я уже говорил тебе, что устал, вот и все. Даже мне иногда нужно спать». Это вызвало суровую улыбку на ее губах, но не изгнало тревогу из глаз. «Отдыхай», — сказала она, — «да благословит Господь твой сон». «Ты уверен, что здоров?» — спросила Алиенора, когда они прибыли во дворец. «Конечно, да», — огрызнулся он. «Господь всемогущий, почему женщины всегда так суетятся? Я устал, вот и все» а моя мать замучает и святого не следуй ее примеру а Леонора вздернула подбородок если женщины суетятся то лишь потому что именно нам всегда приходится убирать за вами и разбирать завалы но ты все понятно объяснил я больше не буду спрашивать они улеглись в постель раздраженные друг другом генрих уснул почти сразу, но это была беспокойная дрема в которой он стонал метался и ворочался рано утром Он проснулся, жалуясь на боль в горле и говоря, что замерз, хотя на ощупь его кожа была горячей, как уголь. Ночная свеча догорела до огарка а Леонора на ощупь натянула сорочку и, спотыкаясь, направилась к двери, чтобы позвать слуг. Из-за спины донесся громкий звук. Генри хорвало. «Герцог болен», — сказала она слугам. «Принесите свежее постельное белье и теплую воду». Она поспешно оделась, пока слуги разбирали и заменяли испачканное постельное белье. Генрих сидел перед догорающими углями камина, закутавшись в плащ и дрожал. А Лейнора опустилась рядом с ним на колени, взяла его руки в свои и почувствовала обжигающее биение его пульса. Даже в полумраке свечи она видела, что его глаза остекленели. «Говоришь, женщины вечно зря суетятся?» — спросила она. «Ничего страшного», — ответил он. Его голос был низким и хриплым. «Простуда. К утру я буду в порядке». Но к утру он был в бреду и с трудом дышал. Его горло так распухло и воспалилось, что он едва мог проглотить снадобья, которые давали ему лекари. Ему пустили кровь, чтобы удалить избыток тепла из крови. Но это ни к чему не привело. А Лейнора оставалась у постели, настаивая на том, чтобы самой обтирать его тело. И капала мед и воду в его открытый рот. Ему подложили под голову несколько подушек, чтобы облегчить дыхание, но каждый вздох давался ему с трудом. Она видела, как его диафрагма втягивается и вытягивается, образуя впадины под грудной клеткой, которые повторяли форму изображения христа на распятии, висевшем на стене. Едва рассвело, из Бека приехала императрица. Стало по-осеннему холодно и она вошла в комнату, неся с собой запах дождя и дыма. «Генрих?» Она поспешила к кровати, и когда она посмотрела на своего старшего сына, ее лицо в страхе застыло. «Как это может быть? Как это могло случиться?» Она бросила почти обвиняющий взгляд на Алиенору. «Должно быть, надышался дурным воздухом при французском дворе», сказала Алиенора и прикусила губу. Воздух французского двора оказался очень вреден и для его отца. Она боялась, как бы он не умер. Будет еще больше конфликтов и войн. И она, и ее дети окажутся в их центре. Придется снова выходить замуж, иначе ее постоянно будут осаждать чистолюбивые женихи. «Только не мой золотой мальчик!» — воскликнула Матильда. «Не теперь!» Она окинула слуг острым взглядом, отмечая, кто на месте и что делается он не умрет она оттолкнула с дороги одного из слуг и прижала руку к лбу генриха сын застонал и отпрянул весь в огне сказала она его нужно переодеть и охладить его кровь это уже сделано госпожа моя матушка ответила аллей значит сделайте это снова пока не получится поите его свежей родниковой водой сварите кашу и убедитесь что ее сначала попробует кто то другой она прищелкнула языком как бы говоря о некомпетентности всех остальных. И Алейнора напоминала себе, что должна сдерживаться, потому что они с Матильдой были на одной стороне. И если будут спорить, то станут слабее, когда нужно объединиться. В течение следующего часа императрица металась по покоям, отдавая приказы, бросая обвинения без разбора и вела себя, как бешеная Мегера. Вот она на мгновение остановилась, провела дрожащей рукой по глазам И гневное негодование Алиеноры растаяло, ибо под всей этой громогласностью и яростью она увидела и узнала безысходный ужас. Алиенора и императрица по очереди бдели у постели Генриха, обтирая его бьющееся в лихорадке тело, меняя рубашки и постельное белье, подливая ему в рот воду. Лихорадка пожирала его плоть, а тело его сотрясалось, как будто колотящееся сердце собиралось вырваться из груди. Капелланы и священники приходили и уходили, но всегда оставались рядом. По всему Руану возносились молитвы за тяжело больного молодого герцога Нормандии. Когда императрица не находилась у его постели, она стояла на коленях перед алтарем в Беке, умоляя Бога сохранить жизнь сыну. Она разбила колени от твердые каменные плиты, но ничего не замечала и не жаловалась. Когда наступил вечер третьего дня, А Лейнора сидела рядом с мужем. Он все еще жил, но лучше ему не становилось. Она взяла его руку, загорелую от летнего солнца, но более бледную на запястье и покрытую бледно-золотистыми веснушками, над которыми мерцали тонкие позолоченные волоски. «Разве ты построишь свою империю и оставишь свой след, лежа, здесь вот так?» спросила она его. «Как ты увидишь, что твои сыновья вырастут высокими и сильными?» Как ты родишь дочерей, если уйдешь сейчас? Она не поняла, услышал ли он ее, но его грудь дрогнула. Ты станешь почти королем, с горечью сказала она. А это уже хуже, чем вообще никаким. Даже Стефан превзошел тебя, даже Людовик. Ее голос дрожал. Через мгновение она высвободила свою руку из его и подошла к сундуку, стоявшему у изножая кровати. Она открыла его и достала пурпурный шелковый сверток с мечом его прапрадеда. Осторожно развернув тонкую ткань, Алейнора достала ножны и обнажила клинок. Сталь тускло блестела. Холодная, как зимнее утро. Она поднесла меч к кровати и вложила в руку мужа, обхватив пальцами шелковый переплет на рукояти. Это твое, сказала она, возьми его и действуй, потому что если ты этого не сделаешь то он заржавеет в руках других, менее достойных». Взяв его другую руку, она прижала ее к своему чреву, в котором росла новая жизнь. Потом склонила голову и помолилась. Она проснулась через несколько часов, когда рассвет пробился сквозь ставни. Его серый свет коснулся меча и зажег на лезвие стальной блеск. Во рту у нее пересохло, а глаза были горячими и липкими. Рука Генриха остыла и на одно ужасное мгновение ей показалось, что его душа улетела из тела в ночь. Его глаза были открыты и смотрели на нее. «Почти король», — прохрипел он. «Что это за оскорбление?» А леонора охнула, дыхание покинуло ее, словно вырванное из груди невидимой силой. Она коснулась его щеки, и та оказалась теплой. «Самое худшее...» Произнесла она с дрожью в голосе, сделав еще один вдох. «Надеюсь, мне никогда не придется так называть тебя». Она поднесла к его губам кубок с вином. «Пить хочешь?» Он сделал неуклюжий глоток, пролив жидкость себе на грудь. Она вытерла ее салфеткой. Его сердце больше не билось о грудную клетку, а кожа была прохладной на ощупь в тех местах, где она была открыта воздуху. Она подтянула одеяло повыше. «Кости Христовы!» – прохрепел он. Моя грудь словно набита ржавыми гвоздями. «Как ты нас напугал!» – ответила она. «Мы думали, что ты умрешь. «Мне снилось, что я тону, но море было из огня!» – сказал он. «И мне снилось, что меня разрывает на части орел и кормят своих птенцов, но это были и мои птенцы!» Он снова выпил, на этот раз более уверенно. А затем посмотрел на меч, лежащий у моей правой руки. Что он здесь делает? Я принесла его прошлой ночью, чтобы помочь тебе бороться, потому что ничто другое, казалось, не помогло. Ни молитвы, ни мольбы, ни просьбы. Я видела, как ты уходишь, и не хотела тебя терять. Меч притянул тебя обратно. Ее подбородок дрогнул. Ты был так близок к смерти, любовь моя. Ты не знаешь, но те, кто следит за тобой, знают. Она понимала, что борьба еще не окончена. Мгновение ясного пробуждения не означало полного выздоровления. В ближайшие дни им придется быть с ним очень осторожными. И она знала, что он не будет легким пациентом. Когда прибыла императрица, Генрих уже спал. Но Алиенура смогла сообщить, что он съел несколько кусочков хлеба, размоченных в молоке, и его лихорадка спала. Меч был заперт в сундуке, а одеяло аккуратно прикрывало грудь Генриха. «Слава Богу!» Матильда осенила себя крестным знамением и опустилась на табурет у кровати. «Я всю ночь молила Богородицу, чтобы его лихорадка прошла, и она сжалилась и прислушалась к больбам матери». А Леонора прикусила язык и не стала рассказывать ей мече. «Как мы слабы!» Императрица вытерла глаза длинным рукавом своей мантии, затем выпрямила спину и поднялась, глядя вокруг гордо и торжественно. Теперь я буду присматривать за ним. Ступай и поспи, дочь моя. Алинора посмотрела на темные круги под глазами императрицы и бледные сухие губы. Вы тоже не спали, сказала она. Это не имеет значения. Мне часто приходилось не спать по несколько дней кряду. У тебя будет ребенок, и ты должна позаботиться о нем ради вас обоих. Теперь моя очередь. Пока Генрих выздоравливал, Алинора проводила время у его постели. Обычно такой буйной и полной энергии он позволял времени и покою вернуть себя к жизни. А Лейнора кормила его в постели, соблазняя вкусными кусочками мяса на шампурах, маленькими пирожками с кабачком и заварным кремом. Она рассказывала ему забавные истории и приводила музыкантов, чтобы те играли для него, особенно его любимого арфиста. Она читала ему всевозможные книги, как серьезные тома, касающиеся закона и судебной системы, так и легкие рассказы из истории и мифы. Будучи начитанным, он уже знал многие из них, но с удовольствием слушал снова, говоря, что ему нравится звук ее голоса и экзотический акцент поату в её нормандском французском. Она играла с ним в шахматы в ничью. Рассказывала о том, что происходит при дворе, и они обсуждали будущую кампанию против Тулузы планируя стратегию как продолжение игры в шахматы. День ото дня Генриху становилось лучше. К нему вернулся аппетит, и он снова принялся за дела, созывая баронов и рыцарей в свои покои и разговаривая с ними, пока хватало сил. Наступило утро, когда Алиенора, войдя, не застала его в комнате, а слуги застилали постель и убирали крошки от трапезы со стола у оконной ниши. Миссир сказал, что собирается прокатиться верхом», — сказал камердинер Генриха. «И что если он вам нужен, то будет рад видеть вас и императрицу к обеду». Тогда она поняла, что все вернулось на круги своя. И хотя она испытывала облегчение и радость от того, что Генрих снова здоров, отчасти сожалела, что остались позади те часы, что они провели вместе в этой комнате, наслаждаясь общими занятиями. Потому что теперь муж снова будет слишком занят бросаясь в круговорот жизни, с которой чуть не расстался, чтобы найти время для своей жены.